Важные решения, ну, следующая проблема не относится к области decision-making или принятия управленческих решений. Важные решения, при, принятые без рассмотрения альтернатив. Рекомендация, любое серьезное решение, ключевое, должно приниматься с, с рассмотрением каких-то альтернатив или, по крайней мере, причем альтернативы должны тоже удовлетворять условиям, что очень важно, да, поэтому условия должны быть выработаны, критерии выработаны, Или, по крайней мере, если решение одно, то нужно точно убедиться, что других не существует. Стандартная ошибка удовлетворяется первым же найденным решением, которое попадает в нужные критерии. Ну вот ищем решение, нашли, вроде нормально, да, вот часто его и принимают, да, а вы поищите, может, еще есть лучше, то есть вы не спешите. Ну, понятно, а если срочно, а почему срочно, это мы говорить необоснованный переброс необходимых решений как возникает ситуация берутся за так называемое решение неподготовленное да и убедившись что его с наскоку не решить перебрасывают что такое переброс в моей терминологии да? это отправка в какой-то следующий временной период без понимания почему именно в этот период ну например сели там условно решается вопрос ну, на моей практике вопрос корпоративного обучения Я говорю, а в какие месяцы вы хотите провести обучение? В декабре. Вот нам надо срочно, я говорю, скажите, а в декабре у вас не горящий сезон? Сейчас же, наверное, там активная продажа. А, да, точно, в декабре не получается. Хорошо, давайте в марте там, да? А в марте там Нет, в марте тоже нет. У нас там летом мы вводим новые марки, у нас там, да, в смысле, выводим новые марки. Да, наверное, летом сможем. Летом у нас обычно спад. Я говорю, а летом у вас люди не в отпусках? О, да, точно, в отпусках. Так. Пожалуй, давайте осенью. Я говорю, а осенью там вроде опять хоть сезон начинается. Да, да, да, да, что же делать, что же делать? Я говорю, ну, понимаете, вот, ну, такой типичный пример, вот когда-нибудь туда, да, вот туда его. Почему туда? Ну, потому что не сюда. Там лето, осень, следующий месяц. Довольно поганая практика между нами, потому что, скорее всего, к следующему, к точке, это решение будет столь же неподготовлено, как к этой, да, и та точка окажется ничуть не лучше этой. Поэтому рекомендация вместо переброса, если решение вообще Заслуживают внимания, если не заслуживает, что о нем говорить, ну, по крайней мере, опять, заставьте подчиненных, поручите им выработать какие-то критерии этого решения, да, вот, что должно быть, и тогда уже смотрите, когда это решать. Иначе каждый раз будете перебрасывать, как паршивую собаку, это решение вот туда куда-нибудь, да, оно пока естественным путем не отобрет в этом необходимость. Дальше. Вторая, следующая проблема – это стремление собрать все факты, прежде чем принять решение. Ключевое слово «все». А, очень часто решение является довольно сложным, ответственным или эмоционально тяжелым. Ну, например, там, не знаю, нужно выделить бюджет какой-нибудь, да, Вроде бюджет подсознательный, день нибудь не хочется. И возникает следующая ситуация, очень часто встреча, наверное, на советах акционеров, там, на собраниях акционеров. Так, ну, вы знаете, давайте соберем побольше информации. Какой? Ну, мы слишком мало знаем об этом вопросе. Угу. А что мы хотим знать? Понимаете, да? Может быть, мы действительно мало знаем, да? Собственно, не спорю. Глупо спорить по принципу «мало-много». Но тогда что нужно? Тогда нужно понять, а, какой, информа какая информация какой информации не хватает для принятия решений, и, собственно, еще немаловажно понять, что мы будем с ней делать, когда получим, станет ли нам легче. Еще есть такая тема, что исследование не должно удовлетворять любопытство, да? Значит, мы должны понимать, что вот Для того, чтобы решить, вот это нам обязательно необходимо, и готовы ли мы будем, когда это получать. Потому что очень часто запрос на информацию — это не более, чем оттяжка времени. Ну, то есть вот запросили информацию, получили, все равно не решают. Ну, вот поскольку у меня роль такая обычно адвоката-дьявола, я стараюсь, во-первых, уточнить, какая информация нужна, во-вторых, зачем, по мнению запрашивающего, она нужна, а в-третьих, готовы ли мы будем принимать решение, получив эту информацию. Ну, понятно, что человек на все может ответить «да», но обычно сам факт вопросов людей мысли заставляет задуматься, да. Потому что часто вылезают нежелательности чисто психологического свойства, да. То есть человек, в принципе, не хочет решать этот вопрос, поэтому сколько ему информации не собери, все будет мало, да. И тогда процесс превращается в некий бесконечный, да, такой. Ну и кроме того, если эта информация нужна, то, видимо, нужно ее кому-то поручить собрать, договориться, в каком виде она должна быть представлена сразу, иначе вы получите еще один повод для оттяжки. Что да. это за информация, в каком виде она представлена? Подготовьте в нормальном виде. Опять на два месяца. Перешвырнули тему, да? И толку от этого никакого. Ну и, наконец, еще одна такая типичная помеха – это... Принятие решения непосредственно в момент обсуждения без должной на той необходимости. А, то есть бывает такое, что идет какое-то обсуждение, и возникает какой-то неожиданный вопрос. Сталкивались с такой ситуацией? Ну, всплывает. И тут же его начали решать. Так вот, я рекомендую использовать так называемое правило трех реплик. То есть если внезапно всплывший вопрос не удалось лишить в три реплики, Он заслуживает отдельного обсуждения, потому что он глубже и шире, чем предполагалось. Потому что бывает как? Вбросили вопрос, кто-то говорит, да нет проблем, это надо делать, понятно, что в сентябре. Другой говорит, почему в сентябре? Совсем не в сентябре. А кто-то говорит, «А вообще зачем это надо делать? Мы в прошлый раз делали, вон плохо получилось. И пошла писать губерния, да, то есть, то есть вопрос стал пачковаться. Верный признак. Обсуждение надо переносить или сносить всю повестку дня и обсуждать это решение. То есть, есть такое хорошее правило, время должно уделяться столько, чтобы нормально обсудить вопрос. Не хотите уделять время, принимайте неналичное директивное решение. В сентябре, почему? Потому что я так сказал. Все, да, тогда тоже не о чем обсуждать. Поэтому я рекомендую или правило трехреплику реплик, да, или директивное решение. Потому что, когда мы решаем важные вопросы в условиях сокращенного времени, то чаще всего получается ругань. Они обсуждение, да. И зачастую там побеждают самые крикливые, а не самый знающий, что тоже не очень хорошо. Вот такие истории. А домашнее задание вы уже понимаете, какое: да, отметьте те, тех пожирателей времени, которые, как вы считаете, характерны для вас или для вашей компании. Потом поставите дома рейтинг, какие из этих помех наиболее вредоносны. И, собственно, потом уже будете думать, что с ними делать, что исправить практики повседневного управления, чтобы таких помех возникало как можно меньше. То есть врага надо знать в лицо, да, поэтому отметьте наиболее актуальных для вас пожирателей времени и решите, что с ними делать. А следующая тема ⁇ это задачи оперативного планирования. Задачи принято делить на основные вспомогательные. И первая из основных задач ⁇ это... Учет и приоритизация проектов. То есть мы должны вот как с теми шариками увидеть все работы, которые находятся вообще на нашем столе. То есть планирование, вот это так называется полет орла, да, то есть мы должны воспарить над грешной землей, да, и как бы сверху увидеть доску, доски, поля, на которых мы играем, и как там расставлены фигуры, так позиции. То есть мы должны это все собрать в одну кучу, поставить, и рассмотреть. Я потом буду показывать технологии, как это все делать. Пока говорим о задачах. А следующая задача — это детализация работ. Ключевой важнейший момент, который, как правило, отсутствует как класс. Почему он ключевой? Потому что, если мы детализировали работу должным образом, потом опять буду показывать технологии, то мы получаем возможность а... шагнули вправо, Определить и оценить необходимые для исполнения ресурсы. Ну, с учетом тайм-менеджмента, как минимум, временные. Почему обычно происходят различные опоздания, запаздывания, срывы сроков? Потому что работы недостаточно детализированы, и, следовательно, время на них можно определить не более чем приблизительно. А когда мы приблизительное время определяем, то довольно сложно в него попасть, да? Дело в том, что так называемая свернутая работа, то есть работа, умещаясь в четыре слова, помните фильм «Кто смотрел Ивана Васильевич, меняет профессию?» «Выбить там казанского хана с изюмского шляху», да? Вот четыре слова, да? «Выбить казанского хана», пять. Вот работа довольно простая, да? Но каков ресурс для этого потребуется временной, вот исходя из этого приказа, определить довольно сложно. И руководители зачастую тоже оперируют подобными чеканными Кавычках, формулировками, да, совершенно не представляя себе, каков объем работ скрывается за вот этой гениально полководческой фразой правительской, да, там, захватить рынок, там, Семипалатинской или, там, выйти на рынок Иркутской области, да, там, создать предпосылки для увеличения эффективности работы отделов продаж, я могу таких список команд наговорить сколько угодно в режиме импровизации. Вопрос ведь не в том, как звучит команда и насколько чеканно она выглядит. Вопрос в том, какой раб объем работы скрывается за этой короткой фразой. Чем короче фраза, тем кажется, что работы чего? Меньше, естественно, да? В том, что с удивлением обнаружено, что в четыре действия сделать так, как звучит четыре слова, почему-то не получается, да? Так, удивление, крик, лодыри, бездельники, за что ему плащут деньги, понос, работы кровоизлияния, как говорит Жванецкий, да? Вот обиды подчиненных, которые мы работали, чего вы от нас хотели, в общем интересные истории возникают. Все это, от всего этого можно избавиться, если не забывать про важнейшую задачу планирования детализацию работы. Шагнули влево. Определение взаимосвязи, приоритетов и последовательности работы. Ну, если работы не детализированы, вы эту задачу решить не можете, потому что между чем и чем определять последовательность Между чем и чем расставлять приоритеты, как определять причинно-следственную или ресурсную зависимость, поговорим об этом позже более подробно, я откровенно не знаю. А, следующая разработка и взаимоувязка графика реализации работ. После того, как мы определили последовательность, оценили ресурсы, мы можем составить то, что называется сетевым графиком, да, сделать его оптимальным. Графики бывают самые дешевые, к примеру, там самые быстрые. Да, и так далее. То есть разные есть варианты. Такая возможность появляется. Ну, стрелки обратной связи, наверное, достаточно понятны. Бывает, что когда ты делаешь, решаешь следующую задачу, ты обнаруживаешь, что предыдущая задача решена не совсем верно. Ты можешь в режиме итерации цикличности вернуться обратно, что-то там поменять, да, и потом уже добиться непротиворечивости. Да, когда верхняя по уровню задач, задача, не противоречит нижней задаче по уровню. Есть такое расхожее выражение. Мы вас можем обслужить быстро, качественно и дешево. Вы можете выбрать любых два параметра. Два. По наитию мы норовим хапнуть три и удивляемся, же, почему-то это не удается. Ну и, наконец, важнейшая задача — это обеспечение возможности для контроля и коррекции. То есть, планирование... Вот ошибочно представляют планирование как некую догмат. Да? Вот мы запланировали, и это должно быть сделано. А планирование — это... вот Там была в начале цитата из Эйнхауэра, что что план — ничто, так как он устаревает в момент его завершения. Но планирование — это все, так как в процессе планирования а, люди отрабатывают одинаковые подходы и критерии для решения вопроса и дальше могут действовать самостоятельно. То есть план — это не более чем временный срез. Он отражает то, что в данный момент нам представляется таковым. Следующие пять минут, следующий день план может быть изменен. То есть план — это не догма, а гибкий, живущий своей жизнью э, документ, который может и должен меняться, действительно в зависимости от поступающих вводных. Поэтому обычно считают, что как планировали, вот запланировали, надо сделать. План — это то, что мы собираемся делать, если обстоятельства не диктуют иного. И не более того, да, вот с этой точки, вот сегодня у нас 4, 4, сегодня, да? 4 декабря, вот мы, составляя некий план захвата Парижа, да, мы, собственно, представляем себе, что будем двигаться вот такими колоннами с этой стороны. Это наше сегодняшнее видение. Вполне возможно, что начнем двигаться к городу Парижу. Мы увидим, что реальность диктует нам некоторые иные действия, да, и мы спокойно изменим наш план, никаких проблем нет. Если у нас решена вот эта последняя задача, обеспечение возможностей для контроля и коррекции, никаких проблем с этим не произойдет. Опять же, подчеркиваю еще раз, технологии я вам покажу, как это делать. И, наконец, вспомогательная задача. К таковым принято относить работу с рисками. Ну, как мы понимаем, любая работа, любой проект может иметь какие-то риски. Да, наверное, не надо говорить, что когда мы вот говорим о планировании, о такой детализации, мы не имеем в виду процедуру заваривания чая начальником секретариата. Да, там можно обойтись и без подобных усложнений, ибо зачем умножать сущности. Там все проще. А, Значит, вспомогательная задача. Первая – идентификация рисков. Ну, или выявление. То есть мы должны выявить внешние и внутренние риски, дать волю своей фантазии, может быть, паранойи, которые могут возникнуть на нашем пути к городу славному Парижу. А следующий шаг – оценка степени и вероятности рисков. А, вот это как раз реальная оценка, чего стоит за «а вдруг чего». Ну, вот во время первой стадии у нас «а вдруг вот это, а вдруг вот это, а вдруг там землетрясение возникнет, а вдруг марсиане затеют войну с планетой Меркурий и как раз на пути нашего славного воинства». Да? Тут таких рисков возникнет очень много. Ну а когда мы будем оценивать степень их значимости и вероятность, да мы поймем, что риск этот гипотетически существует, но он существует, так сказать, на уровне чуда Броуновского движения, что теоретически стул может взять или начать летать по комнате самостоятельно, потому что все молекулы направятся в одну сторону. Стоит ли сильно профилактировать подобное чудо? Да? Ну я бы сильно этим не озабочился. Понятная история, да? И, наконец, разработка профилактических и или нейтрализующих процедур. После того, как риски отрейтингованы, мы понимаем, ага, вот такие вот гадости могут возникнуть весьма вероятно, и они для нас весьма существенны, мы должны посмотреть, что из этого можно профилактировать. Что-то обязательно найдем. Да, напомню, что любая профилактика рисков, она предполагает изначально затраты какие-то, да? То есть не бывает беззатратных профилактик, но как минимум затраты свойства управленческого, интеллектуального, да, то есть нужно, как минимум, управленческий ресурс складывать. Для контроля, например, да, да, еще чего-то. Или нейтрализация, то есть если мы не можем риск профилактировать, но он весьма вероятен, то давайте, по крайней мере, разработаем процедуру нейтрализации. То есть если возникает рисковый случай, то что, собственно, делать с ним будем, да? Вот такие задачи оперативного планирования.